Однако мы не должны уступать обличителям Ворсфорда. Природа не может научить нас боговидению или осветить нас. Но, приближаясь к Богу, мы обязаны постоянно оглядываться на нее. Любовь к ней необходима и полезна хотя бы для начала. Более того, сохранят ее лишь те, кто на ней не застрял, иначе быть не может. Если она стала богом, она стала бесом, а бесы обещания не держат. У тех, кто хочет жить этим чувством, оно умирает. Колридж перестал ощущать природу, и Вордсворд горевал о том, что красота ее ушла. Примечание. Колридж... Сэмюэл Тейлор «Годы жизни» 1772-1834, один из первых английских поэтов-романтиков, принадлежал к той же «Озерной школе», что и «Вордсворд». Конец примечания. Молитесь в утреннем саду, не глядя на росу и цветы, не слушая птиц, и всякий раз вас будет поражать свежесть и красота. Но если вы нарочно пойдете поражаться, через несколько лет вы ничего не будете чувствовать 9 раз из десяти. Возьмем теперь «Любовь к своей стране». Здесь и не нужно растолковывать фразу «Ружмона». Кто не знает в наш век, что любовь это становится бесом, когда становится Богом? Многие склонны думать, что она только бесом и бывает. Но тогда придется зачеркнуть по меньшей мере половину высокой поэзии и великих деяний. Плач Христа о Иерусалиме звенит любовью к своей стране. Очертим поле действия. Мы не будем вдаваться здесь в тонкости международного права. Когда патриотизм становится бесом, он, естественно, плодит и множит зло. Ученые люди скажут нам, что всякое столкновение наций безнравственно. Этим мы заниматься не будем. Мы просто рассмотрим само чувство и попытаемся разграничить невинную его форму и бесовскую. Ведь, строго говоря, ни одна из них... не воздействует прямо на международные дела. Делами этими правят не подданные, а правители. Я пишу для подданных, а им бесовский патриотизм поможет поступать плохо, здоровый патриотизм помешает. Когда люди дурны, пропаганде легко раздуть бесовские страсти. Когда добры и нормальные они могут воспротивиться. Вот почему нам надо знать – Правильно ли мы любим свою страну? Амбивалентность патриотизма доказывается хотя бы тем, что его воспевали и Честертон, и Киплинг. Если бы он был единым, такие разные люди не могли бы любить его. На самом деле он ничуть не един, разновидности у него много. Первая из них — любовь. К дому, к месту, где мы выросли, или к нескольким местам, где мы росли. К старым друзьям, знакомым лицам, знакомым видам, запахам и звукам. В самом широком смысле это будет любовь к Уэльсу, Шотландии, Англии. Только иностранцы и политики говорят о Великобритании. Когда Киплинг не любит моей империи врагов, он просто фальшивит. Какая у него империя? С этой любовью к родным местам связана любовь к укладу жизни, к пиву, чаю, камину, безоружным полисменам, купе с отдельным входом и многим другим вещам, к местному говору и реже к родному языку. Честертон говорил, что мы не хотим жить под чужим владычеством, как не хотим, чтобы наш дом сгорел, ведь мы и перечислить не в силах всего, чего мы лишимся». Я просто не знаю, с какой точки зрения можно осудить это чувство. Семья. Первая ступенька на пути, уводящем нас от эгоизма. Такой патриотизм ступенька следующая, и уводит он нас от эгоизма семьи. Конечно, это еще не милосердие, речь идет о ближних в географическом, а не в христианском смысле слова, но не любящий земляка своего, которого видит, как полюбит человека вообще, которого не видит.